Глава 6. Ковчег. Милена готова была целыми днями стоять у огромного иллюминатора и смотреть, как проплывают облака. Станция была неподвижна, и она не могла видеть, что происходит с другой стороны земли. Планета медленно поворачивалась, и всё, что было внизу, погружалось в темноту. Увидела маленькие светящиеся точки. Яна, что это? Робот подошёл к экрану и внимательно посмотрел вниз. Насколько могу судить, это города. Но он же не один, восхитилась Милена. Смотри, вон ещё одна точка. 1 2 3 4. И вот ещё. Их много. Смогла насчитать больше шести. Может, что-то не видела, поскольку облака закрывали часть суши, и возможно, некоторые города были необитаемы. Там работали роботы, как на заводах, или тот, что внизу, город-призрак. Но даже если их отбросить, то всё равно 3-4 должны быть обитаемы. Красиво. Вон там, в самом верху, Северный полюс, а чуть ниже то, что осталось от Европы. С интонацией учителя сказала Яна. Милена просидела часов 5 и только когда стали закрываться глаза, легла прямо на полу. Ты почему не сказал, что она хочет спать? возмутилась Яна. А ты почему проглядел это, а? возмутился Герман и взав подушку с одеялом понёс к спящей девушке. А я откуда знала, что это так? И вообще, ты нянька, а я сотрудник станции. Нянька! проворчал Герман и вышел из комнаты. Введи меня в курс дела. Ваши расписание, столовая, спортзал, всё, что мне надо знать. Ну вот ещё. Возмутилась Яна G15 и развернувшись ушла. Ишь ты, с характером. Смотри, чтобы батарейки не перегрелись. Сам разберусь. Милена была счастлива, увидела свой дом и теперь знала, что её вечный город Негасимый не один в пустоши. После того, как проснулась, даже не успев умыться, взяла лист бумаги и стала зарисовывать очертания континентов и ставить на них точки, где были огни. Тук-тук. Дверь открылась и вошёл Герман. Кажется, я не вовремя. Заходи. Что узнал? Где люди? Не отрываясь от листа бумаги, спросила Елена. Нигде, коротко сказал он и посмотрел на то, что она нарисовала. Так и знала. Мне кажется, или это так и есть, что людей нет? А? Сторонно сказать, я ведь их никогда не видел. Что? удивилась Милена и посмотрела на Германа. Да, я был создан хоть и давно, это относительно давно. «Как давно? Год? Два? Десять?» «Нет, сто пятьдесят. Но я не сломанный, проходил постоянную диагностику и ремонт». «И ты хочешь сказать, что за все это время ни разу не видел людей?» «Нет, мне в этом стыдно признаться, но как бы ни искал их, не нашел». «Как так? А как же тогда Яков?» Милена вспомнила про друга из пустоши, ведь Кир сказал, что он натуральный человек, а значит, пришел откуда-то из-за карантинной зоны. «Я не знаю такого». «Это и понятно». И всё же странно, почему так? Там в городе Призраки нет людей, тут тоже, но есть заводы, которые продолжают строить космическую станцию. А вот зачем, а? Не могу знать. И вообще, это не моя задача разбираться, что к чему. Я вас доставил, и на этом моя миссия закончена. Герман, ты не забыл, что не покинешь меня? А можно поменять протокол? Я бы пошёл встречать нового человека. Не глупи, нет никого. Здесь только ты и я. Не скажешь, где можно перекусить? скажу. Идём за мной. Тут недалеко, от 3 этажа вверх есть замечательное бистро, или на этаж вниз, там тоже есть 6 ресторанчиков. Ага. И как понимаю, всё за счёт заведения. Точно. Я узнал, у них так везде. Ладно, тогда пошла в душ, а ты займи столик. Уже бегу. И Герман тут же скрылся. Эй, ты куда? Но робот так спешил, что даже не сказал, куда он убежал. Милени всё нравилось: и станция, и виды из окна, и вода, которая сама подстраивалась под температуру твоего тела, и тогда казалось, что на тебя дует ветер. Ей нравилась кровать, одежда, музыка и цветочный запах, в каждой комнате был свой. Ей всё нравилось, кроме одного: она была одна. Если вы не возражаете, в комнату вошла Яна. Я приглашаю вас в ресторан и хочу напомнить, что у вас сегодня в 14:30 назначена встреча с Галиной. Это «Галина Д-48, управляющая станцией». «А, не подскажешь, где Герман?» «Этот чокнутый». «Ян, мне кажется, он дурно влияет на тебя. Стоило тебе с ним поговорить, как ты...» «Поняла. Прошу извинить, просто он меня вчера достал своими нравоучениями, а потом еще решил сделать мне массаж ног». «Герман?» «Он еще тот хулиган, но дала ему пинка, и кажется, он все еще закручивает гайки». «Два сумасшедших робота, только этого мне не хватало». Милена открыла шкаф и ахнула. Чего только тут не было, и всё её размера, словно специально подобрали. Ян, это ты постаралась? Да, я подумала, что вам будет интересно ходить не только в комбинезоне, но и в платье. А вот шорты, лосины. Ну, в общем, тут не всё вошло. В соседнем номере я его забронировала под вас, вдруг кто-то ещё приедет. Там устроила маленький склад. Вот спасибо. Ладно, пойдём перекусим. Ты, кстати, не ешь? О, нет, только не это тратить время на пережёвывание пищи, как это глупо и примитивно. Ага, по-твоему, лучше менять батарейки. Это же скучно. Вот представь лист салата. Что он тебе напоминает? Салат. Нет, не только салат, это и так понятно. А я вижу в нём холмы, а на них растёт трава. На салате трава? Удивилась Яна. Я же говорю, представь. Не могу. Салат маленький, а трава ей нужны корни, и вообще это глупо представлять то, чего нет. Да. Дело сложное. Ладно, показывай ресторан. Милена уже знала, что есть надо мало, иначе через месяц не влезет в свои вещи. После завтрака прошлась по этажам, зашла в зал, где раньше играли на фортепиано. Вспомнила Гиласия, ему бы тут точно понравилось. К обеду переоделась и пошла на встречу с управляющей станцией. Разрешите представить, человек Милена. Уж слишком помпезно заявила Яна, как только они вошли в кабинет Галины. Милена показалось, что перед ней человек, но когда Галина встала, увидела пластиковые щитки у неё на животе. Здравствуйте, нерешительно поздоровалась Милена. Здравствуй. Вот мы и увидились. Да, это точно. Как адаптация прошла? Всё хорошо? Есть нарекания или предложения? Нет, всё хорошо. У меня есть вопросы. Где все? Да, именно где все. Пройдёмся. Галина показала рукой, и они вышли из кабинета. После падения мир разделился и стал умирать. К тому моменту лифт уже был построен. На какое-то время про него забыли. Люди старались сохранить себя как вид. То, что происходило на планете, не давало им надежды на будущее, и они решили продолжить строительство станции в надежде, что рано или поздно ею воспользуются. Но не успели. Как? Да, построили станцию, но не смогли воспользоваться своими трудами. Идём, кое-что тебе покажу. Галина обратилась к Яне. Подожди здесь. Они вошли в лифт, и тот быстро поднял их на 97 этаж. Это хранилище человечества. Галина развела руки в стороны, но Милена, кроме ровных шкафов, что были вмонтированы в стены, ничего не увидела. А что тут? Это прошлое и главное настоящее человечества. Вот, смотри. Галина подошла и, слегка прикоснувшись к дверце, открыла её. Милена увидела стеклянную полку, где в нишах лежали прозрачные шары. Их были сотни, а может и тысячи. Это спросила она. "Да, это". Взяла один из шариков и протянула Милене. "Посмотри внимательно". Она приподнесла шар как можно ближе и с трудом увидела еле заметную точку. "Что это? Человеческая яйцеклетка". "Можно?" Милена отдала шар, и Галина положила его на место. Здесь хранится материал со всех материков, всех рас и народов, что к моменту развала удалось собрать. Станция строилась именно для того, чтобы сохранить этот материал как можно дальше от войн и эпидемий. Теперь ты понимаешь, почему тут нет людей? Ковчег. Верно. Люди создали свой ковчег, но не успели им воспользоваться. Но ведь на Земле есть люди, я знаю. Да, верно, но это уже не те люди, что были раньше. Верно? Да. Согласилась Милена ведь она была терпилоидом и тут вспомнила про свои таблетки, которые уже давно не принимала. «А как же восстановитель?» «Он тебе не нужен. Твоя карта ребёнка была неточна, и постепенно организм вернулся в исходную точку». «Хотите сказать, что я человек?» «Да, но ещё не совсем. А ты хотела бы им стать?» Милена никогда об этом не думала. Для неё человек — это из области фантастики, как боги для роботов. «Не знаю, а это возможно?» «Думаю, да, но для этого надо...» Галина подошла к стене, на которой был изображён зародыш, больше похожий на маленькую рыбку, чем на будущего человека.